Том второй, глава тридцать четвертая. «Ценой всего». Сила плюс один, сила плюс один, ловкость плюс один, дух плюс один. Закончили, все кроме харизмы, да упора прокачали. В этот раз довольно быстро. Эволюционист точно стал быстрее проводить изменения, и эйфории от увеличения характеристик практически не осталось. Моя теория такова, что живучесть влияет на эволюцию тела, способность адаптироваться, а интеллект на эволюцию сознания и мозга. Быть может, поэтому всё стало происходить быстрее и по одному, и по второму признаку. Ведь и тот, и другой параметр у тебя фактически заадран на максимум. Знаешь, звучит весьма убедительно. Очередной взмах крыльев поднял меня к небесам, и на горизонте замаячили такие родные окраины с высотками спальных районов. Я вновь сложил крылья, набирая максимальную скорость, пыле отправляясь к земле, чтобы расправить их на высоте окраенной многоэтажки, что стремительно приближалась. Лёгкими движениями крыльев я отрегулировал высоту, возвышаясь над многоэтажками. Город чедил, дымил, был брошен и ужасен. Опустошение. Во многих районах были обрушены дома, уничтожены зелёные деревья, исчезли лужайки, словно выгорели на безжалостном солнце, годами не получая влагу. Ближе к центру города виднелись поднимающиеся клубы дыма и пыли. Восприятие подсказало по меньшей мере звуки двух десятков оружейных стволов. Я поднялся ещё выше, Обрушившаяся девятиэтажка грохотом накрыла весь город, и взметнувшийся в столб пыли укрыл поле боя. Лишь смутно проглядывались непонятные движения в пыли разрушенного здания. Так, стоп! Это же мой родной район. Я взглядом нашёл мой собственный дом, что стоял через маленький квадратный скверик у противоположного угла от точки обрушения. К нему стремглав бежали люди. Вокруг сигналили машины, отреагировав на шум разрушения. Порыв ветра немного развеял пыль и показал виновника разрушений. Жук! Жук! Жук, это что за хрень? Алло! Приём, все знай, как куда пропал? Это что за хрень такая? Ты уверен, что нам сюда? Может, полетим на зомби походимся? Хочешь, я расскажу тебе, откуда взялась система? Нет, вот мой дом. Там они, там моя семья. У тебя была семья? Была, больше нет. А вот я не позволю ей исчезнуть. Первая боевая форма. Врубай. Я сложил крылья и начал свободное падение. Перед самой землёй раскрою их, ограничив скорость падения. Бог, знаю, мы не в ладах, но если ты есть, помогай. Сейчас самое время. Вдох. Выдох. Чустильщик, уровень неизвестен. Ранг разрушитель городов. Пятиэтажный, монументальный, антрацитово-чёрный монстр. Память подсказала, что в самом начале путешествия мы уничтожили одного такого всеядного шестого уровня. Две ноги колонны. Врастая в землю, передвигали эту тушу по направлению к выжившим, что укрылись за углом такого родного дома. Монстр опустил верхние конечности к земле, и жгуты чёрные, как нефть, уродливой тянущейся жидкости, словно змеи, выпущенные из мешка, расползлись во все стороны. Жгуты толщиной с деревья самой разной толщины двигались, переворачивая машины, обрушая оставшуюся часть от упавшего здания. Заполучив любую органику, жгуты, словно тросы, стягивали их внутрь себя и тянули в основное тело. Если кусок был слишком большим, они растягивались. Если и этого не хватало, сразу несколько жгутов обхватывали жертву, будь то зомби, труп животного, мутанта или, банально, трава, отправляя всю эту органическую солянку в гигантское тело. Вдох, выдох. Ноги, покрытые псевдокостной броней, несмотря на торможение, по колено вошли в податливую влажную почву. Костная цепь борца со злом отправилась в инвентарь, а на ее место были надеты бусы «Ярость Шри Токай». Когда, если не сейчас? Я мазанул взглядом по иконкам, пробежался по имеющимся в моём распоряжении вещам. Дубльёр, от нервного напряжения, стоя у первого подъезда, глядя на лениво тянущиеся в нашу сторону жгуты, начал говорить слух. Сзади в психокинетический щит ударила пуля. Дубльёр, оставшийся в форме человека, не имея доступа к другим уникальным способностям, повернул голову к придуркам и рявкнул: "Свалили!" Я вывалил из инвентаря ящик с зельями, принимая все, что там было, одно за другим. Дублер действовал так же. Мы, не моргая, смотрели на чудовище, что уже заканчивало играть с соседним домом, сжирая всю органику. «Вы употребили великое зелье силы. Сила плюс сорок. Время действия зелья пятьдесят девять минут пятьдесят девять секунд». Вы употребили великое зелье ловкости – ловкость плюс 40. Время действия зелья – 59 минут и 59 секунд. Вы употребили великое зелье выносливости – выносливость плюс 40. Время действия зелья – 59 минут и 59 секунд. Вы употребили великое зелье живучести – живучесть плюс 40. Время действия зелья – 59 минут и 59 секунд. Вы употребили великое зелье интеллекта – интеллект плюс 40. Время действия зелья 59 мин 59 секунд. Вы употребили великое зелье духов. Дух Время действия зелья 59 мин 59 секунд. Вы употребили большое зелье сопротивления. Сопротивление входящему урону плюс 20. Время действия зелья 59 минут 59 секунд. Вы употребили зелье регенерации. В восстановлении жизненных ресурсов организма плюс 10 процентов. Время действия зелья 59 минут 59 секунд. Вы употребили большое зелье восстановления маны. Восстановление маны плюс 20%. Время действия зелья 59 минут 59 секунд. Вы употребили большое зелье восстановления выносливости. Восстановление выносливости плюс 20%. Время действия зелья 59 минут 59 секунд. Секунда на выдох от обжигающего коктейля. взрывающего организм изнутри. И поехали дальше, наблюдая за тянущимися жгутами и обрушением последнего из подъездов. Может, просто заскочим в квартиру, схватим твоих и убежим? Ранковый уничтожитель городов. Знаешь, что это значит? Хм, что они уничтожают города. Проблема вся в том, что это наш. Продолжил мою мысль дублёр. «Город!» — закончил я. «И не какой-то там твари решать, где мне жить!» «И почему из всех носителей мне попался идиот?» Я передал мешок следопыта дублёру, и он мигом исчез, оказавшись на крыше электрощитовой в двухстах метрах от монстра, размещая крупнокалиберный пулемёт и раскладывая рядом противотанковые гранатомёты. «Психокинетический щит!» От гаражевого участка первого подъезда дома высотой более 10 м и шириной в 20 максимум, что был мне доступен, раскинулся переливающийся голубой дымкой щит. Дымка сошла на нет, и прозрачный щит отгородил дом от участка сражения. Активировалось холодное сердце. Так бывает, когда система считает, что бой начался. Значит, монстр меня почувствовал. Вот и жгут усиленно пополз в мою сторону. В моей правой руке появилась верная чертяка. «Ледяное лезвие!» В левой руке оказался сотканный из-за льда клинок, что на испытаниях оказался не хуже редкого меча. «Рывок!» Тень моя смазалась, и я обрушил удар клинка прямо на антрацитовую, грубую и неподатливую плоть монстра. Показателей силы хватило, чтобы обрубить кусок Забившийся в агонии и начавший дымиться и вонять, как химическая лаборатория. «Крепость гор!» Маска костяной брони выросла и окончательно обволокла лицо, ограничивая и фильтруя испарение монстра. «Аура Титана! Щиты!» Чудовище заметило наглую букашку и отправило сразу несколько жгутов в мою сторону. Те ударились в щиты и расползлись в поисках бреши. Проверим тебя на сопротивляемость магии. Помнится, ты не любил огонь. Да и лед тебе не нравился. Вот как сразу стало хрупче, обрубленное и обледенелое щупальце. Шторм пламени! Спрятанные в инвентарь орудия через секунду вернулись. Стоило лишь отправить к уродцу пятиметровую стену огня, калечащую все щупальца на своем пути. Стоило ей дойти до основного тела, монстр... сразу же прекратил обрушать здание и с диким резонирующим визгом вырвал из земли свои ноги колонны, меняя рельеф двора. Каждый оглушающий шаг монстра приближал его более чем на 20 метров в сторону неприятеля — меня. Наконец, огненная стена встретилась с монстром, обжигая его ноги колонны и нижнюю часть туловища. — Звук! Дикий крик недовольства и черный дым, поднимающийся к небу от обожженной плоти, вызвал лишь злой оскал. «Иди сюда, дерьмо собачья!» Я призывно застучал под нищу перевернутой машины клюшкой для гольфа. И оно пошло. Новый шаг сопровождался поднятием тысяч разного размера жгутов, что взвивались в воздух и понеслись в мою сторону. Сначала догони страшилища. Я стал бегать по кругу, уворачиваясь и прыгая: шаг влево, прыжок, приседание, рубануть лезвием, разворот, прыжок, заблокировать клюшкой, увернуться, рубануть, присесть, перекатиться, снова рубануть, рубануть, рубануть. С каждой секунды я входил в раж, размывая стены и уходя от многочисленных атак. Щильчик крутился на месте, бросая и рождая всё новые и новые жгуты взамен потерянных. В какой-то момент они заполонили пространство, и я понял, что уже нахожусь в окружении. Амбидекстер выручал, как никогда прежде. Сотни обычных мух давали картину жуку, а тот подсказывал основные направления, с которых в следующий момент должен прилететь удар. Щиты проседали. Пришлось спешно вырываться. Сфера контроля, руда как мельница, расталкивая на остатках щитов замедлившиеся щупальца, удалось выбраться наружу и сразу припустил подальше от тварьюги. Дублёр времени не терял, насыщая тварь сталью и свинцом. Раздавались взрывы с облаком огня. Подарок из столицы. Противотанковые гранатомёты в действии. Выпустив всё, что у нас было, и опрокинув монстра на землю, дублёр стал поливать его из пулемёта, расстреливая одну за одной ленты с боеприпасами. Я посмотрел на дымящуюся руку, которая, как и грудь, спина и ноги подверглись контакту с щупальцами. Дрянь химозная. Монстр тем временем сменил тактику, втянув в себя свои ноги-колонны и гигантской каплей, начав катиться в сторону дублёра. Нет, так не пойдёт. Пропасть мана просела до трети от своего максимума. Выхватил камень маны и перекачал в себя, восстанавливая запасы. Разошедшаяся земля, конечно, не смогла принять в себя всего монстра, но примерно треть провалилась, замедляя его движение. Да и он стал ниже. Шторм пламени. Монстр задергался, от его некогда антрацитовой поверхности тела стали отваливаться обгоревшие куски серой мёртвой плоти. "Получил, урод!" Я весело смеялся, продолжая свой бег и уничтожая просевшее число щупалец. Земля задрожала, и спустя секунду электрощитовая разрушилась под градом атак пришедших из-под земли. Дублер успел отпрыгнуть в последний момент и вытащил из сумки дробовик и штурмовую винтовку. Он мчался, расстреливая весь имеющийся боезапас, отвлекая тварь и нанося хоть какой-то урон. Подо мной задрожала земля, и я отпрыгнул на капот машины. Щупальца, разрывая песок, пронеслись в воздухе, поднимая пыль и щедро раскидывая вокруг бетонную крошку. Я вновь побежал, пытаясь хоть как-то справиться с ноющей болью от затраченных усилий и ресурсов и минимального результата. Дублёра прижали. Тварь практически вылезла из расщелины. Живучая скотина, надо как-то добраться до ядра, чтобы такого придумать. Я продолжал скакать, уворачиваться, перекатываться и бежать, запуская время от времени волну пламени. И если с тонкими щупальцами оно ещё справлялось, то от толстых лишь отпадали наружные куски, и чёрные мыслянистые пятна падали из особо крупных ран. Удар клюшкой, и кусок щупальца улетает в небеса. Сработала пассивка, и полметра чёрной дряни падает на землю. Звук стрельбы прекращается, и дублёр влетает в кузов припаркованный на дороге фуры. Достали всё-таки К нему устремляются сотни разных щупалец, но в последний момент тот выпрыгивает из-под обломков и несётся прямо к твари, что уже полностью скинула обгоревшие куски, уменьшившись визуально на какие-то метр-полтора. Хрен разберёшь эту нефтяную желешку. Взглядом встретился с дублёром и всё понял. За спиной рюкзак, на спицовке пояс Шахида. В руке сумка со взрывчаткой, что хранилась на непредвиденный случай. Вот он и настал. Ещё увидимся, соратник. Штор пламени. В этот раз я вложился по полной и, кажется, даже получилось направить волну по более узкой траектории, но дальше и выше, закидывает твари прямо на голову огненную стену. Меркнул смазанный силуэт. врезался прямо в центр двадцатиметровой машины для уничтожения жизни. Крик обычно молчаливого дублёра огласил, перебивая все остальные звуки, окрестности и спустя мгновение моя волна докатилась до дублёра, вызывая колоссальный взрыв, раскидывающий вокруг тонны на глазах мертвеющей плоти. Зона контроля. Я создал перед собой зону, раскидывающую в стороны куски шрапнели. монстр, как разорванный резиновый мяч, шатался из стороны в сторону, обнажая свой небогатый внутренний полупереваренный мир. Даже желудок захотелось облегчить, отвратительно. Я осторожно ожидал развязки, размышляя над следующим шагом. Зелье маны ухнуло в желудок, отменяя предыдущее желание. Бой ещё не закончен. Нет лога о победе. Нет опыта. Две части монстра начали плавно двигаться на соединение. Щупальца прекратили безвольно лежать и потянулись к своему владельцу. Несколько секунд, и они втянулись, наполняя питательными веществами чистильщика и прекращая агонию. Цвет монстра с антрацитового начал меняться на темно-бордовый, практически черный. у монстра снова стали появляться более мелкие ноги колонны, и он двинулся ко мне, вырастив какое-то подобие небольших рук. Теперь он был раза в 2 меньше, разбросав повсюду свои куски. Я схватил бусину и ринулся к нему навстречу. Всё равно в том доме никто уже не мог остаться в живых. Сожри это! Бум! Первый взрыв он, наверное, и не заметил. Бум! Тротуарная плитка разлетелась на мелкие осколки, разметались куски бетона, железа, стали и дерева. Пластик сдуло, наверное, в соседний район. Что остановился, руки-крюки свои вытянул. Бум! Руки, уничтожаясь, продолжали нарастать, но нужного эффекта не было. Они уже были в метре от меня, и я попытался уйти в сторону, но выстрелившие щупальца перекрыли путь. пришлось использовать сферу контроля, уклоняясь от нежелательной встречи. Да сдохне ты! Бум! Бум! Бум! Бум! Пыль перекрыла обзор, и тварь, используя старый трюк, достала меня из-под земли. Я почувствовал опасность, но просто неудачно выбрал направление для прыжка. Костная броня задымилась, затрещала, сдавливаемая под тисками щупалец. Сдохни, сдохни, сдохни! Бум! Что-то пошло не так, когда я порвал нить от бус, и все оставшиеся полетели на землю. Бум! Земля и небо поменялись местами. Я летел в полной дезориентации. От жука пользы не было. Все насекомые в такой среде давно погибли. Приземлившись, неудачно стукнулся головой и картинка исчезла. А, как же голова болит. И я так странно себя чувствую. Что со мной? Я открыл глаза и, кажется, понял, что произошло. Пока я был в отключке, жук взял тело под контроль и использовал шестую боевую форму. Чем-то она напоминала странное насекомое, ходящее на шести ходулях. Вот и я сейчас был практически у самого дома, а позади меня срастается так и не сдохшая тварь. Что за писяц такой? Жук почему не добил? Я еле смог с ходьбой справиться, уведя тебя в сторону от фокуса атаки. Вообще, такой фокус опасно делать. Система не любит, когда сразу двое управляют одним организмом. особенно если один из них является духом симбионтом посмотри на свои повреждения ты сейчас в своём родном теле даже пальцем двинуть не сможешь 14 переломов не считая трещин вывихов и смещений есть варианты нет валить отсюда вот и все варианты тварь до сих пор жива твои резервы как и сфера здоровья но ноль Излеле здоровье все, что были, я уже по дороге применил. Не сильно-то они успели помочь. Кровотечения от открытых переломов закрыли, форму плюс-минус я подлатал и всё. Такую надо штурмовать хорошо слаженной командой, чередуясь и сменяя друг друга, уничтожая её шаг за шагом, держа на голодной диете. Ну да, в следующий раз так и поступим. «Да и не помри хотя бы для начала!» Тварь уменьшилась до пяти-шести метров и довольно резво стала бежать в нашу сторону. Отходить назад было некуда. На смену формы нет ресурсов. Шагать удавалось с огромным трудом, как и просто стоять на месте. Шторм пламени ее не добьет, и сражаться я не умею в этой форме, не успел испытать. Тварь неожиданно прыгнула, Растеклась и заслонила всё пространство вокруг меня, словно сфера. Время замедлилось, сбивая меня с толку. Догадка осенила меня. Привет с того света. Случай, если ваша смерть по анализу системы наступит при определённом исходе с вероятностью 80%. Скорость течения времени будет искажена до 1% от нормального до момента исчезновения угрозы либо до истечения 5 секунд. Кажется, я скоро умру. Ну уж крен тебе, твари. Что-то холодное сердце совсем не работает. Устремлённость героя. При активации на 30-ю секунду увеличивает ваше восприятие времени. Ускоряет ваше действие таким образом, что 30 секунд реального времени для вас превращаются в 60 секунд. Активация раз в час. Сфера контроля. Хлыст Феникса. Левая рука выстрелила в сторону полотна чёрной субстанции, что закрывая небо, неслось на меня. Я обратил внимание на скорость движения. Фактически всё движение замедлилось до таких маленьких величин, что даже казалось остановились вовсе. Но минимальные движения хлыста отправлялись в сторону твари, а скорость вообще не менялась. А ведь пассивка «Привет с того света» действует в том случае либо пять секунд, что сейчас растянулись как минимум в тысячу. Плюс от сферы контроля непредсказуемый из-за отсутствия расчетов с опытами момент. «Я с трудом выстрелил в монстра, рудиментным огрызком, названным жуком, верхней конечностью. Я пытался понять по движению пули изменение баланса времени, ведь мои движения в зоне моего контроля не ограничивались, но вот системные эффекты были подчинены единому закону времени и пространства». Максимальный уровень зоны контроля, на который меня хватило, это круг радиусом в 10 метров. Я отменил хлыст, чтобы он не блокировал мои движения. Пытался понять, что делать дальше. Рассуждая логически, если пуля так и будет лететь, не меняя скорость, я умру. Прыгать в этой форме я не могу. Ни копьё, ни клюшку, ни меч. Ни другие системные навыки применить, чтобы прорваться в какую-либо сторону, я не могу. Форму я тоже изменить не могу. Не хватает жизненных ресурсов организма. Попытка не пытка. Вытащил копьё, активировал хлыст. Время, как текло минимально, так и течёт. Значит, я не прорвусь и умру. А если так, я взял разгон на блокирующую меня стенку в сторону дома. И попытался прорваться. В мгновение соприкосновения моё тело подчинилось законам времени и пространства и замедлилось. Зато по телу полилась агония сжигаемой химии хитинового тела на шести-шестых конечностях. С трудом, затратив не меньше 5 минут времени, тормозил и двигался в обратную сторону. Бег времени не изменялся, и тело монстра стало ближе ко мне в два раза. Буля, ещё на второй минуте моя барахта не расплавилась, попав в тело монстра. Я сидел в центре ловушки, секунда за секундой считая оставшийся срок моей жизни. Вытащил из инвентаря атомарный разбор. Вздохнул о собственной глупости. Ведь достаточно было увести монстра подальше и подорвать его. Но нет, не догадался. Хорошая мысль, а, <рех> приходит опозда. Как говорил мой дядька, или учитель, да много кто эту фразу говорил. Пробежался по инвентарю, применил всё, что можно, ноль эффекта. Немного накопилась сфера здоровья, которую я сознательно не направлял в лечение, пусть и искорёженного и переломленного, но моего тела. Странное несоответствие при активации чувства маны заставило отвлечься от самокопания. Вот виднеется гигантский центральный шар этого существа. Помнится, его надо было уничтожить для победы. Подошел, посмотрел. Не, не достать. Тело в этой части прочное, плотное. Шар убран в заднюю часть тела. А-а-а! По второму кругу пошел по иконкам способностей, напрягая мозг. Внезапно понял... что сизом светятся ранее намертво заблокированные иконки неизвестных ошибочных способностей. Это еще что такое? Айрум, что будет, если нажму? Жук появился на периферии зрения, сместился, внимательно осматривая сизые иконки, которые в обычном зрении выглядели все такими же заблокированными. Видимо, воздействовать на них я не мог через свой обычный интерфейс. И как я раньше не заметил... Хо уже уже не будет кожаный. Сколько нам осталось? Минуты 2-3 или ещё меньше. Ну так жми, ёкорный бабай. И где ты только таких фраз нахватался? Классику знать надо, неуч. Я тыкнул в первую иконку. Вроде ничего. Разве что треск какой-то слышен. Если бы я видел и слышал, что творится вокруг, я бы заметил. Как загудела повреждённая трансформаторная будка, прекратили свой вой сигнализации и полопались лампочки. В воздухе вспыхивали разряды и устремлялись в землю, а безоблачное небо накрывалось чёрной густой тьмой, порождая разряды молнии в небесах. Тикнул во вторую малый электромагнитный импульс. И во все стороны от меня направился непонятной силы и природы происхождения поток, что-то ничем оно не помогло. Снаружи окончательно умерла электроника. Разряды накопленного и вытянутого напряжения, будто в обратной перемотке, устремились в небо, объединяясь со старшими молниями-собратями, совершая дикий и безудержный танец. Словно сам амбассадор хаоса помешивает пальцами тучи в небесах, дразня стихию и природу. Молния ударила в землю. Шум от грохата был такой силы, что вылетели окна в соседних домах. Ещё один удар пришёлся в уцелевшее дерево, испепеляя его. Я услышал эти звуки, услышал силу стихии. Не знаю, что я там наделал, но я нажал третью кнопку. и увидел таймер. «Пробуждение» — гласило частично открытое название. «Да, активация осталась. Четыре пятьдесят девять, четыре пятьдесят восемь». «Все ясно, тухляк». «Слушай, Жук, а электричество это тело как проводит?» «Не лучшая идея». «Предложи лучше». «Ну вот, давай-ка, раз уж нам суждено умереть, заберем с собой на тот свет этот кусок дерьма». Помогай, вырасти мне руку, что станет лакомством для молний, что разыгрались вокруг. Из левого плеча, вбирая в себя рудиментные конечности, стал расти огромный шип. Быстро достигнув твари, он прошил её и с лёгким жжением продолжил свой путь. Металлический, что ли? Да. Надо равновесие подправить. А, маны практически нет. Все сжирает сфера контроля. Времени много прошло, а все процессы замедлились в сотню раз. Сфера здоровья и та уже опустошена. Приходится расти за счет уменьшения защиты. Но мы вроде и так жить не планировали. До активации осталось 2.34. Жук, что-то совсем тесно стало. Тебе не кажется? Есть такое. Куда не двинься. Везде чистильщик. Как же лапы неудобно перемещать. Ещё и контакт с этой тварью замедляет свои же действия. Внезапно скорость стремительно увеличилась, и в следующую секунду меня поразил невероятный удар. Вспышка. Мозг отключается, и лишь в последнем мгновении я успеваю двинуть свою пронзающую вверх конечность, белую от напряжения, доведённую до состояния свежевыплавленного клинка с температурой, не поддающейся измерению без лабораторных условий. берёт. Я не видел, как она падает. Не видел, как она разрезает плотоядное очистильщика. Не видел я, как его химическая бурда окатила моё тело, сжигая внешний панцирь и принимаясь за мои собственные конечности и тело, и ничего не слышал. Я шёл к костлявой, на деловую встречу. проведёшь мне безутешная неотвратимая экскурсию по своим владениям ргов